«Может, снять?» – чуть слышно спросил Арсений из-за плеча Сереги Хачариди, когда они бегом, чуть ли не в присядку, пересекли разъезженный проселок, тянувшийся вдоль контрафорсов крепости, и приникли к выщербленному саману койма забора. «А ты знаешь, когда его сменять должны?» – тоже почти беззвучно, вопросом на вопрос ответил Серега. «Только отойдем, а его и хватится. Пусть поживет пока». Часовой, судьба которого решала сейчас как бы, между прочим, с жестокой безучастностью войны, не задаваясь вопросом, что это за человек такой был, злой или добрый, кем или чем был до войны, чью фотографию носит в нагрудном кармане кителя под короткой штормовкой горного стрелка, бесцельно пинал носком тяжелого альпийского ботинка с брезентовыми гетрами на ремешках, пустую консервную банку, которая, вопреки традиции, не скандалила жестяным звоном, не подскакивала, а вязла в грязи и хлюпала, кувыркаясь в лужах. Часовой зло выбивал ее оттуда, поднимая фонтан и брызг. Собственно, это и напрягало Сергея Хачариди, заставляя его покусывать по обыкновению нижнюю губу. Конечно, не угрюмая злоба часового или унылая молчаливость банки, а смущали его штормовка в лоскутной маскировке. Будто ворох палой листвы, каска черным горшком, лоснящаяся над фонарем, гетры горного стрелка. Немец, к бабке не ходи!» Татарина даже в форму рядового вермахта уж очень за большие заслуги перед рейхом вырядили бы. А чтоб как у этого, с унтерским треугольником на рукавной нашивке, мерцающей алюминиевым голуном, так это все одно, что в генералы произвести. Перебивались добровольцы. В основном домашним платьем и трофейной амуницией с разворованных партизанских складов 41-го года закладки. Недостающее слыхал Серега в качестве анекдота: Ротом самообороны выдавалось симферопольского склада утиль сырья. Но почему тогда не бог весь какой ценный склад обмундирования, охраняют немцы сами, если врожденной честности татар, они, судя по всему, доверяют безоговорочно и всегда? не боятся выставлять их на охрану, не то чтобы оружейных, но даже и продуктовых складов. Может, там и не обмундирование вовсе? Пытливо прищурился в сторону башни Хачериди, будто надеясь просверлить взглядом ее серобурую кладку. Или не только обмундирование, а, к примеру, и радиоаппаратура, которую вроде бы видел вчера дед Михась. А стоит ли тогда, не по полюбопытствовав толком, просто высадить склад в небо? «Рация отряду даже не ох как нужна, а, мать твою, как!» Сергей похлопал по плечу Володю, присевшего у его ног со шмайсером на колени. «Показывай, где тут гулянка!» «Вверх, на горку!» — мотнул головой в редкую пока снежную рябь на том краю Майдана, Володя. «Обойти можно, чтобы не по свету?» — добавил он. И шмыгнул в жухлый бурьян, тесного кокозья тропа проулка. «Айда в кино, ребята!» — азартно прошептал Арсений, перехватывая под локоть трофейный автомат. «И что будем смотреть, товарищ водоплавающий?» — ехидно, с едва различимым акцентом, спросил его Давид Далиев, извечный соперник старшего матроса в деле обхаживания той части санчасти, которая направо. «Это ты у фрица спросишь, как тебя? Как его?» — переспросил Арсений у Яшки Цапчера. «Яйцекладущий!» — привычно подсказал ученый Яшка, исчезая в потьмах вслед за Володей. «Вот-вот! Яйца!» яйце, последовал за ним Арсений Малахов и продолжил уже в проулке. «Попросишь кого-нибудь из фрицев, чтоб фишку тебе перевели! И береги свои!» «Хорош трепаться!» — шикнул на них Очереди. «Это у них нервное, Арсен!» — возник в отцвете фонаря, словно из ниоткуда, Валька Кровец. Замкнул шествие гуськом в почернелом чертополохе молчаливый гигант Иван Заикин. Ядро диверсионной группы составляли пять человек, признанный лидер ее и командир Сергей с труднопроизносимой на русский язык фамилией Хачариди, которую переиначили в отряде на Христа Ради, Причем не столько в шутку даже, сколько для простоты обращения. Его оруженосец Володя, парочка непримиримых друзей, Арсен Малахов и Давид Далиев, и Ваня Заикин. В сегодняшней акции к ним прикрепили Белобрысова Яшу Цапфера, Вальку Кравца и хронически мрачного Шурале Сабаева. В стереоскопическом круге сошедшихся линз Эски Меджит выныривал из ночной мглы редкими освещенными островками. В них, подкрашенное желтизной электричество возникали картинки ночного умиротворения. куда-то. Пробежала через Майдан, трусливо поджав хвост, бродячая собака. На половице террасы упал оранжевый прямоугольник света, и на пороге комендатуры возникла сутулая. Поперек себя шире фигура в одних галифе и сподней сорочки прошествовала в перевалочку к резным перилам за известной надобностью. Длинная тень часового у просевшей башни перекочевала справа налево, И, наконец, в поле зрения беседина возник, словно восставший на черном омутом ночи, граненый обелиск минарета с круговым балкончиком для Муэдзина. Старая мечеть, которая, собственно, и дала название поселку, и которую, как ни странно, вовсе не безбожная советская власть, а новая, освободителей мусульманства, приспособила под культурное заведение, выселась на пригорке, будто переглядываясь с руинами древней, неизвестно чей, Хотя и с поздним тюркским названием крепости, что ютилось на крутых склонах горы напротив. Небольшую, мощенную булыжником площадку перед мечетью, где правоверные обычно оставляли свою обувь, заслоняли от командира черное, частично посеребренные снегом, кроны древних тутовников. Что-то они долго возятся, проворчал Федор Федорович, отняв от глаз бинокль. Сколько уже? Пятнадцать хвален! И окрутите почали!» Не глядя на часы, отозвался Руденко. «Як, шо, чого не торопился а, звичайно?» «Что ж, наши, тоже посмотреть напросились?» Буркнул командир. «Чего не начинают-то?» И будто в ответ на его вопрос, кроны тутовников перед мечетью вдруг прорезали золотые блики огненной вспышки. Громыхнуло раз, другой... «Немецкую гранату?» с длинной деревянной ручкой, осенний метнул прямо под ноги часовому, что крутился возле высоких дверей, завистливо заглядывая в узкую щель между резными створками в облупленной зеленой краске. И оттуда из щели раздавались скрип стульев, табуретов и лавок, гомон и отдельное восклицание зрителей. Время от времени, перекрывая общий шум, прорывались в ночь звуки бравурного марша, свист и грохот авиабомб. Торжествующий голос диктора Должно быть, до демонстрации собственного фильма, про который оценив афишу на глинобитной стене, Асетин Далиев лаконично заметил Вах, какая! Дело еще не дошло, Арсений молча попытался содрать томную блондинку с волнистой асимметричной прической на память, да она зараза расползлась в пальцах, намокла. Крутили, и на журнал Фронтовой хроники. судя по готической надписи на борту передвижки, небольшого фанерного фургона, размалеванного то ли наспех, то ли безо всякого таланта и умения, рекламными уродцами киногероев и плагиаторш Марлен Дитрих. Зрелище успехов, надо полагать, было не таким уж и захватывающим для непосредственных участников других жизненных хроник, которым недавно еще довелось месить грязь отступления отнюдь не под оптимистические песнопения. а под советской дальнобойной артиллерии с Таманского берега. Поэтому, заставляя испуганно шарахнуться Часового из дверей, то и дело выходили перекурить, то какой-нибудь унтер-офицер в наброшенном на плечи кителе в духоте клуба было жарко, как в прачечной, то солдаты в распахнутых шинелях поверх теплого белья. И тогда Часовой бросался к ним с расспросами. «Старших офицеров что-то не видно», — отметил Сергей. — Погоди, когда кто-нибудь выйдет, — прошептал он на ухо Арсению, притаившемуся в тени изгороди, чтобы побольше осколками накрыло, а не досками от двери. — Как только рванет, — обернулся Хачириди остальным, — вы вокруг мечети, вы справа, вы слева, — кивнул он поочередно друзьям-соперникам, Далиеву и Малахову. — Прижимайтесь к стенам и полите короткими очередями, но часто, вроде как нас тут до хрена и больше, и орите как резаные. Добавил он. «А что рать то дядь Сергей?» Сглотнув горлом, спросил Яшка. Как всегда, перед самой дракой командирский пафос его куда-то улетучился, уступая место готовности быть номер два, а то и три-четыре. В общем, обыкновенный мальчишкой. Перед таким безоговорочным авторитетом, как дядя Сережа Хачариди. «Что хочешь, что и ори, только по-русски!» Бесшумно отстегивая сошки пулемета, Добродушно проворчал Серега. «За родину, за Сталина, и мать его, так!» та «Чью?» – рассеянно переспросил Цапфер, нервно стискивая цевьё ледяными пальцами. Гитлера разумеется разумеется!» Вон и он сам!» Уже в полный голос рявкнул Арсений и отодрал кольцо чеки из-под донца рубчатого стального цилиндра. «Эй, Гитлер, лови!» Толчком плеча распахнув створки, И впрямь из двери мечети вышел под жары немец с характерными усиками и косой челкой. Разве что на носу его поблескивала пенсне в тонкой оправке. Граната с невинным стуком булыжника ударила в известняковую плиту порога, обшарканную поколениями правоверных, словно хлебная корка изъеденная мышью, подскочила. Немец невольно отпрянул назад, но тут же, подняв пенсне на лоб, нагнулся, близко прищурился. Граната лопнула гулкой звонко, как удар молота по ушам в пустой цистерне, и кровь брызнула на булыжники, словно мяснеек выплеснул из лохани кровавая потроха освежеванной туши. «Давайте!» Сергей деловито подтолкнул Арсения, невольно подавшегося от взрыва назад, и, подхватив пулемет за рукоятку для переноски, обогнул морпеха. Ровным шагом, словно в мирное время, По команде на огневой рубеж учебного тира он направился к разорванной и окровавленной пасти дверей. Выдохнув, как перед нырком, на незнакомую глубину, Володя рванул следом, стараясь не отстать и попасть в уверенный шаг своего кумира. Внутренности мечетей разрывались от воплей, грохота лавок и резких отрывистых команд, явно не слишком воспринимаемых. Ничего не было немцами, еще непонятно не оценено. Надо всем преобладал животный вой гей шедшего сразу за очкариком, а теперь волокущего растерзанные ноги обратно вглубь. И уродивый оптимизм невидимых херувимов войны, прославляющих марш черно-белых танков третьей дивизии СС по Херсонской степи и морщинами экрана простыни. Впрочем, уже недолго. Подходя, Хачариди вбросил в дверь f 1 с шоколадной квадратной насечкой. Вбросил левой рукой снизу вверх, будто монету в ямку, играючи. И через пару секунд танки на простыне разодрали черные дыры. Сергей вскинул пулемет на сведенных сошках. Вряд ли была теперь необходимость остальным диверсантам симулировать нападение превосходящих сил. Одного Сергея Хачериди, по-хозяйски расставившего ноги на пороге кинозала и водящего туда-сюда рваной вспышкой бесцветного пламени, раструбом пламя-гасителя, было вполне достаточно для сцены апокалипсиса местного значения. По крайней мере, достаточно на первые 30 секунд, на три длинные очереди, в течение которых три-четыре десятка фашистов, набившихся в небольшую молельню мечети, были уложены на выщербленные каменные плиты пола, между опрокинутыми лавками, кто живой залег, кто мертвый, кто, стиснув зубы и лелея на животе простреленную руку. который невольно прикрылся. Но вот, уже один из фашистов пришел малость в себя и подхватил с гнутой спинки стула ремень автомата. Из дальнего угла огрызнулся в божий свет, как в копейку, карабин Маузера, да и весьма неемкий магазин пулеметов в руках Сергея, опустел. Оттолкнув бедром Володю номер два пулеметного расчета, навьюченного жестяными коробками с запасными магазинами, по четыре в каждой, Сергей сам шагнул за край высаженного косяка, выдернув из-за ремня гранату, рискованно подвешенную на спусковой скобе. «Приготовься!» — подмигнул он Володе и отправил гранату через плечо внутрь молельни. Тут Володя выхватил свободной рукой пинал магазина из жестяной коробки с имперским орлом. И... Как только потревоженная взрывом дымная пелена вихрем вырвалась из дверей, Он перебросил магазин Сергею. Сам же, не глядя, сунул в провал дверей дуло шмайсера с индюшачьей головкой мушки и ременного кольца. Потянул курок. Тяжеловатый МП-40 забился в руках. Яшка тем временем сорвался с места. Вопя благим матом. Сам не зная чего вопя, но наверняка неприличное даже пионеру-герою. И только забежав, как было сказано командиром группы, за угол мечети, спохватился и дал очередь по стрельчатому окну, единственному с этой стороны на стене. Вовремя. Ставни окна, прорезанные ромбиками в решетку, как раз в этот момент распахнулись, и в проем рывком сунулась рыжая голова на широких плечах с погонами, шитыми серебряным галуном. Очередь добавила дыр в резьбе ставин и в сером мундире с накладными карманами. Свесив руки, рыжий безжизненно повис на окне. Не весть откуда взялся из-за спины яшки Давид Далеев и, подскочив к окну, забросил за спину рыжего, зеленый бочонок РПГ и шарахнулся назад, ухватив за плечи ватника и увлекая за собой яшку в дебри вялого инжира поодаль. «Че ты орешь?» — успел удивленно спросить Давид, прежде чем из окна, окончательно сорвав ставни, вырвалась огненная клякса, осветив на мгновение бурой заросли. «А чего я ору?» Не понял, приседая в кусты Яшка. «Не знаю, на что-то очень страшное орешь!» Нервно хохотнул Давид, передергивая затвор автомата. «Я даже сам испугался!» Он встал в полный рост и пару раз полоснул короткими очередями по окну. Выходов из мечети было немного, и в стрельчатом проеме, хоть и украшенном кучерями дыма, уже снова мелькали фигуры злосчастных кинолюбителей, рвавшихся на свободу. Бесшабашный юморок Осетина подкрепил яшку цепфера и немного даже успокоил насколько это конечно возможно при данных обстоятельствах серега сказал ри встал яшка последовав примеру долива хоть в кустах надо признаться принёк чувствовал себя уютнее я яру за гитлера заблажил он снова припомнив не совсем точно пожалуй инструкции христа ради Пули из его шмайсера поставили пыльное многоточие над окном. Долев даже стрелять перестал и недоуменно уставился на опьяненного горячкой боя комсомольского вожака. — Чего терешь? снова спросил он, перекрикивая сухой стрек от его автомата. — Тьфу, блин! — запнулся Яшка цапфер на мгновение и поправился с короговоркой. — Гитлер! Капут! За Сталина! — затянул он по новой.